Глава двадцать шестая. Запад. Весть о выходе королевы в город разнеслась по Энису от горелой бухты до туманного берега утесов. Собран впервые после коронации должна была показаться народу столицы, и столица готовилась к встрече. Эда оглянуться не успела, как день настал. Одеваясь, она скрыла на себе клинки, два длинных спрятала под юбками, Ещё один сунула залив и четвёртый — в сапог. Оставить на виду можно было только нарядный кинжальчик, какие носили все дамы опочивальни. В пять часов Эда встретилась с Катриен в королевских покоях и вместе с ней отправилась будить Сабран и разлайн. Для первого после коронации выхода к народу дамы должны были представить свою королеву не просто красавицей. Она должна была выглядеть божественно. Ее одели в синий, как полночь бархат, опоясали сердоликовым пояском, накинули на плечи палантин из меха-бадмина, в котором она ярко выделялась среди одетой в отливающий бронзый атлас и коричневые меха свиты. Такой она воскрешала воспоминания королеве Розариан, любившей синий цвет. На ее корсаже блестела брошь в форме меча. Во всех странах добродетели одна собран избрала покровителем самого святого. Разлайн, украсившая свои волосы янтарем и стеклянными клюковками, взялась выбрать драгоценности для королевы. Эда занялась прической. Придерживая Сабран за плечо, она разбирала зубьями гребня волну черных волос, пропуская между пальцами гладкие локоны. Сабран стояла как изваяние. Глаза у нее воспалились от бессонницы. Эда старалась не причинять боли. Сабран откидывала голову, подчиняясь ее прикосновениям. С каждым движением гладившего волосы гребня плечи королевы расслаблялись, разжимались сцепленные зубы. Трудясь над прической, Эда касалась кончиками пальцев кожи у нее за ухом. «Ты сегодня очень красива, Эда», — сказала Сабран. Она впервые заговорила с тех пор, как встала с постели. «Ваше величество так добры», — отозвалась Эда, трудясь над упрямым узелком. «Вам не терпится побывать в городе?» Сабран ответила не сразу. Это все занималось ее прической. «Я рада увидеть свой народ», наконец ответила Сабран. «Отец всегда советовал мне бывать среди людей, но я не могла». Она, должно быть, вспомнила мать. Вот причина, по которой она 14 лет видела только блеск дворцовых покоев. «Мне хотелось бы сказать им, что я ношу дитя», — Сабран коснулась расшитого самоцветами корсажа. Но королевский врач советовал подождать, пока дочь не начнет шевелиться. «Им хочется увидеть вас, с животом или без», — сказала Эда. «Во всяком случае, их можно будет известить через считанные недели, и подумайте, как они обрадуются этой вести». Королева всмотрелась в ее лицо и вдруг, совсем неожиданно, взяла за руку. «Скажи, Эда», — спросила она, «как у тебя всегда получается найти слова, чтобы меня утешить?» Ответить Эда не успела, потому что подошла разлайн. Эда посторонилась, и рука Сабран выскользнула из ее руки, но призрак ее остался на ладони. Тонкие косточки и раковинки костяшек. Сабран позволила дамам отвести себя к умывальнику. Катриен принялась помадить ей губы, а Эда, отделив шесть прядей волос, уложила их розеткой на затылке, оставив остальные спадать свободной волной. Последним надели серебряный венец. Королева взглянула на себя в зеркало. Разлайн поправила ей венец. «Последний штрих!» — сказала она, надевая на Сабрана жерелье. Сапфиры в нем чередовались с жемчужинами, а подвеска изображала морского конька. «Помните?» «Конечно!» Собран задумчиво погладила подвеску. «Мне его мать подарила». Разлайн коснулся ее плеча. «Да будет она с вами и сейчас. Она бы так вами гордилась». Королева иниса еще немного задержалась перед зеркалом. Наконец вздохнула и отвернулась. «Как я выгляжу, дамы?» — спросила она с улыбкой. Катриен подоткнула под венец несколько волосков и кивнула. «Кровь святого, ваше величество». К десяти часам небо слепило синевой. Свита проводила собран к воротам Верескового дворца, где ее ждал обрахт Льявелин с герцогами шести добродетелей. На губах Сейтона Комба играла обычная благосклонная улыбка. У Эды руки чесались ее стереть. Выглядит таким самодовольным, а в деле с убийцами нисколько не продвинулся, как, впрочем, и сама Эда. При всем желании заняться розыском, придворные обязанности оставляли ей мало времени. «Если убийца готовит новый удар, он будет нанесен сегодня». Пока Сабран усаживали в карету, Игрен Винц протянула руку своей внучке. «Розлайн», — с улыбкой проговорила она. «Чудесно выглядишь! Ты мой свет, детка!» «О, бабушка, вы слишком великодушны!» Розлайн, присев к Никсоне, чмокнула ее в щеку. «Хорошего дня!» «Только и остается, что надеяться на хороший день», — проворчал Ришард Эллер. «Не нравится мне, что королева выходит к простонародью». «Все будет хорошо», — успокоил того комп. Его брошь книга-этикета блестела под солнцем. «Ее величество и его королевское высочество под надежной защитой. Не так ли, капитан Тариан? «Сегодня она надежна, как никогда», — изящно поклонился в ответ Кудель. «Хм», — без особой уверенности отозвался Эллер. «Очень хорошо, Тариан. Эда с Разлайн Катриен ехали в одной карете. Когда она выкатилась из ворот в город, Эда засмотрелась в окно. Аскалон был первой и единственной и низкой столицей. Его мощенные булыжником улицы вместили сегодня тысячи людей со всех краев, из стран-добродетелей и не только. До возвращения Голиана на острова их занимали вечно воюющие между собой вожди и князьки. Голян объединил всех под властью короны, своей короны. Выстроенная им и названная именем меча столица была когда-то, если верить рассказам, сказочным городом. Теперь воровства и грязи в нем было не меньше, чем в любом другом. Большая часть домов строилась из камня. После горя веков, когда город пылал пожарами, соломенные крыши запретили законом, сохранили ради их красоты. лишь несколько деревянных зданий, выстроенных по замыслу Розариан II. Их темные деревянные каркасы четко выделялись на побеленных стенах. Богатые кварталы были воистину богаты. Королевский мог похвастать полусотни золотых дел мастеров, а кузнецов было вдвое больше. На улице оружейников мастера изобретали новое оружие для обороны иниса. На Гроверном острове Аллея колокольного звона досталась поэтам и драматургам, а медный переулок — книготорговцам. Товары со всех краев света продавались на большом рынке площади Оливейр. Блестела лазийская медь, керамика, золотые украшения. Живописные картины, инкрустация, глазурованная посуда из ментендона, редкое клюквенное стекло, старода безмятежной республики республике Карментум, курильницы для благовоний, и небесные камни из Арсира. В бедных кварталах, вроде телядни и выселок, которые сегодня собиралась посетить Сабран, жизнь была не так прекрасна. Здесь стояли халупы, бордели, притворяющиеся гостиницами, чтобы уйти от указа о благонравии, и питейные дома, где пересчитывал краденные монеты разбойный люд. Десятки тысяч нисцев высыпали на улицы в ожидании королевского выезда. Эда не могла смотреть на них спокойно. На бракосочетании убийцы не появлялись, но она была уверена — угроза не миновала. Королевский кортеж остановился перед святилищем Девы, где, по верованиям инистцев, нашла последний приют Клеолинда. Эда знала, что это не так. Здание святилища было высочайшим в Аскалоне, даже выше алебастровой башни, и его светлый камень сиял на солнце. Эда вышла из кареты на свет. Она давно не ступала на улицы Асколона, но они были ей хорошо знакомы. Прежде чем косар представил ее королеве, она месяц потратила, изучая каждую жилку города, чтобы найти дорогу, если доведется бежать из дворца. Зеваки, жаждавшие внимания правителей, столпились у ступени святилища. Они усыпали мостовую королевскими цветами и царственными лилиями. Пока из карет вылезали фрейлины и знатные камеристки во главе с Оливой Марчин, Эда занималась толпой. «Не вижу трюд», — заметила она Катриен. У нее разболелась голова, поджала губы Катриен. «Выбрала же день!» К ним подошла Маргарет. «Я ждала, что соберется много народу», — проговорила она, выдыхая пар. «Но святой, по-моему, здесь весь город». Она кивнула на королевскую карету. «А вот и они». Эда подобралась. Льявелина толпа встретила так, словно к ним вернулся сам святой. Тот, не смущаясь, приветственно помахал рукой и протянул ее собран, которая, важно, выступила наружу. Рев толпы еще усилился, так что Эда всей кожи ощущала звук. Он мешал дышать и сдавливал внутренности. Она чувствовала, как дрожит от волнения стоявшая рядом Катриен, как Маргарет таращит глаза на наенисцев, падающих на колени перед своей королевой. Слетали с голов шляпы, лились слезы, а крики готовы были оторвать от земли святилище девы. собран застыла, как пораженная молнией. Эда видела, что она упивается происходящим. Королева пряталась во дворце с тех пор, как надела корону, и успела забыть, что значит она для своего народа. Живое воплощение надежды, щит и спасение. собран быстро опомнилась. Махать не стала. На улыбнулась и подала руку Евелину. Они постояли еще немного, позволяя подданным любоваться собой. Капитан Кудель первым двинулся с места, опустив руку на корзинчатую гарду меча. Рыцари телохранителей и еще триста стражей, расставленных по намеченному пути, приготовились защищать читу шествующих через город правителей. Эда, следуя за собран, вглядывалась в толпу, ее взгляд метался от лица к лицу. от руки к руке. Хорошие убийцы не упустят такого удобного случая. Внутри святилище девы было не менее величественно, чем снаружи. Своды потолков, трелистники высоких окон, бросающих на молящихся острые пурпурные лучи света. Стража осталась снаружи. Собран с Льявелином прошли к гробнице. Глыба мрамора стояла в нише за алтарем. Предполагалось, что в склепе под ней Покоется нетленные мощи девы, ее изображения не было. Королевская чита, преклонив колени на подушечках перед гробницей, склонила головы. Выждав время, Левелин отступил назад, позволяя собран помолиться в одиночестве. Дамы опочивальни преклонили колени по обе стороны от нее. Блаженная дева, обратилась к надгробию собран Я собран девятая, я ношу корону. Я правлю королевством, и день ото дня радею о славе дома Беретнет. Я взыскую твоей доброты, твоей отваги и твоей стойкости». Сабран закрыла глаза, и голос ее стал призрачным, как дыхание. «Признаюсь», — говорила она, — «что мало похоже на тебя. Я бывала нетерпеливой и надменной. Я пренебрегала своим долгом перед страной, отказываясь подарить моему народу принцессу, а вместо того...» В заблуждении искала средство продлить свою жизнь. Эда взглянула на нее. Королева сняла перчатку с меховым отворотом и коснулась мрамора ладонью. Она молилась в пустой гробнице. «Вот о чем я прошу тебя, как твое любящее дитя. Позволь мне до срока доносить дочь. Пусть она будет здоровой и крепкой. Позволь мне принести надежду странам добродетели. Ради этого я сделаю все». «Я умру, чтобы дать жизнь дочери. Я всем пожертвую. Только не допусти, чтобы мой род прервался на мне». Голос её был твёрд, но лицо кричало о смертельной усталости. Поколебавшись, Эда протянула к ней руку. Сначала Собран напряглась, но всего миг спустя их пальцы переплелись, и Собран сжала руку Эды как талисман. Преступно внушает женщине страх, что она хуже, чем есть. Когда собран встала, поднялись и ее дамы. Эда собралась силами, предстояла самая опасная часть пути. Сабран с Льявелином должны были раздать искалонским беднякам кошельки с золотом. Сходя по ступеням святилища, собран держалась поближе к супругу. Дальше предстояло идти пешком. Они двинулись по пути Беретнета в окружении охраны. С середины площади Мариан кто-то выкрикнул «Награди ее ребенком!» «А не то возвращайся в свой ментендон!» Льявелин остался невозмутим, но Сабран стиснула челюсти. Когда городская стража утащила крикона, она взяла Льявелина за руку. До королевского края, в который упирался на севере путь Беретнета, предстояло пройти богатый квартал приречной пущи, пуще, улицы которого утопали в тени вечно зеленых растений и возвышающийся над торговыми лавками Театр Карнелиан. Шум голосов гремел в густом от восторгов в воздухе. Сабран задержалась полюбоваться выложенными на прилавок тканями, и тут что-то толкнуло Эду оглянуться на пекарню по другую сторону улицы. Там, на балконе третьего этажа, стоял человек, обвязавший себе рот и нос тряпкой. Эда увидела, как он поднял руку, блеснул на солнце пистолет. «Смерть дому берет, выкрикнул стрелок. Время словно замедлилось. Сабран вскинула голову на невнятный, испуганный вскрик, а Эда уже действовала. Она сбила ее с ног и, обхватив за пояс, потянула за собой на мостовую в тот самый миг, когда мир расколол удар выстрела. Над толпой а вупли, опрокинулся наземь старик, принявший предназначенную королеве пулю. Эда сильно ударилась бедром, одной рукой обнимая уцепившуюся за нее королеву, другой — защищая ее живот. Подняв на ноги, она передала Сабран Евелину, который тут же заслонил супругу от стрелка. «Королева!» — взревел Кудель. «Все мечи к королеве!» «Там, наверху!» — указала Эда. «Убейте его!» Стрелок уже перескочил на соседний балкон. Кудель прицелился из арбалета, но выстрел ударил на дюйм мимо. Тихо ругаясь, капитан перезаряжал оружие. Эда встала перед собран эль вытянув из ножен широкий меч, загораживал её с другой стороны. Приближённые дамы окружили свою королеву. Провожая глазами убийцу, тот уже антилоп искакал по крышам, Эда похолодела. Её взгляд упал на другую сторону улицы. Эти не носили бархатных личин, под которыми прятались подосланные во дворец головорезы. Вместо них они напялили чумные маски, защищавшие лица лекарей в год горя веков. Пока первый из них, прорвавшись сквозь толпу, мчался к королевской свите, Эдов выдернула из-за пояса кинжал. Он ударил убийцу в горло. Толпа развалилась. В сумятице второй атакующий оказался совсем рядом. «В дыру, дом беретнет!» — выкрикнул он прямо в лицо Сабран и повалился, наткнувшись на меч телохранителя. «Слава безымянному!» «Бог горы!» — раздалось вблизи. «Придет его власть!» певцы рока. Кудель, отбросив арбалет, взялся за меч и срубил ближайшего к себе. Галантного рыцаря сменил боец, не зря отобранный для защиты и низкой королевы. Следующую убийцу остановили, а лицо Куделя обратило ее в бегство. Мушкетный выстрел разбросал кишки беглянки по булыжнику. Эда искала в этом хаосе ночного ястреба, но слишком много было кругом паники, слишком много тел. Собран приросла к месту, отрешённо глядя перед собой, пылающее изваяние. Сверхъестественное спокойствие снизошло на Эду. Обнажая второй клинок, она уже не помнила, что дамы о не обучены науке боя. Эда отбросила плащ тайны, ее её все эти годы. Она знала свой долг, свою задачу — сохранить жизнь Собран. Её звал Танец Боя. Так было с ней в первую охоту на Василиска. Она, как раздутое ветром пламя, вращая клинками, налетела на первую волну убийц, и те, кто был вокруг нее, упали мертвыми. Она оттянула себя от края пропасти. Кудель с брызгами крови на лице таращился на нее. От вопля у Эды кружилась голова. Ленора? Она заскулила, умоляя двух сваливших ее на земь певцов рока. Эда с Куделем бросились к ней одновременно, но нож уже вспорол горло, брызнула кровь и спасать стало некого. Эда стиснула зубы и отступила обратно к собран Та прикипела взглядом к струе крови, толчками выливавшейся из Леноры. Рыцари-телохранители окружили свою королеву, но и сами оказались в окружении. Им грозили со всех сторон. Еще один в маске прорвал цепь защитников. Разлайн с невиданной в ней яростью ткнула кинжалом ему в бедро. из за маски раздался крик безымянный восстанет проговорил задыхающийся голос мы верны клятве глазницы маски затянул туман смерть берет нет разлайн бесстрашно нацелила клинок ему в горло но убийца ударил ее кулаком в лоб так что хрустнула шея гневно вскрикнула собран эда выбравшись из схватки подбежала к ней убийца в это время замахнулся на льевелина едва успевшего парировать удар мечом. Завязалась скоротечная яростная схватка. Льявелин был сильнее, и в каждом его движении сказывались годы выучки. Он покончил с врагом одним жестоким ударом. собран отступила от трупа. Ее супруг взглянул на свой меч и сглотнул. С клинка капала кровь. «Ваше Величество, Королевское Высочество, за мной!» От сражающихся отделился рыцарь-телохранитель. Медные пластины его доспехов стали краснее, чем были. Я знаю здесь безопасное место. Капитан Кудель приказал увести вас туда. Идемте сейчас же. Эда уставила на него острие одного из ножей. Вне дворца телохранители носили шлемы и голос звучал искаженно. «Не шагу дальше, сказала она. Кто ты? Гранд Спини. Сними шлем. Спокойно, госпожа Дариан, я узнаю голос. Остановил ее Ольевелин. «Снимать шлем ему опасно!» Роз, Сабран потянулась к своей даме. «Обрахт, пожалуйста, возьми ее на руки!» Эда искала глазами Маргарет и Катриен, но не могла найти. Льявелин поднял разлайн и шагнул за рыцарем спини, который уводил Сабран. На все корки броня князя за доверчивость Эда бросилась следом. И другие рыцари-телохранители пытались пробиться к королеве, но врагов было слишком много. «Кто сумел собрать такую свору?» Она нагнала собран с Льявелином поворота, по которому Спинни уводил их с пути Беретнета. Он увлек их через заросший кладбищенский сад к руинам святилища в Колчанном переулке. Своих царственных подопечных он впустил внутрь, но подоспевший Эдди загородил дорогу. «Найди остальных, дам госпожа!» «Я буду с королевой, рыцарь!» — отрезала Эда. «Или тебя с ней не будет!» Спини не двинулся с места. Эда крепче сжала рукояти ножей. «Эда!» — позвала Сабран. «Эда, где ты?» Рыцарь еще миг простоял истуканом, потом отступил. Пропустив Эду, он вложил меч в ножны и задвинул дверной засов. Когда рыцарь снял шлем, она убедилась, что под ним скрывалось раскрасневшееся лицо гранца Спини. Тот взглянул на нее с большой неприязнью. Внутри святилище заросло почти как кладбищенский сад. Бурьян лез в разбитые окна. Разлайн лежала на алтаре с закрытыми глазами, но еще дышала. Сабран, укрыв даму своим плащом, стояла рядом, с виду вполне владея собой, и держала ее бессильную руку. Льявелин расхаживал взад-вперед со сведенным судорогой лицом. «Бедняги, что остались снаружи! Ленора!» На щеке у князя была кровь. «Собран, я должен вернуться, помочь капитану Куделю. Останься здесь с Гранцем и госпожой Дариан». Собран кинулась к нему, сжала его руки. «Нет, я приказываю тебе остаться». «Мой меч не хуже других», — уговаривала ее Велин. «Моя охрана?» «Мои телохранители тоже остались там», — перебила его Собран. «Но если мы погибнем, усилия наших защитников пропадут зря. Им придется думать не только о себе, но и о нас». Льявелин взял ее лицо в ладони. «Милая», — сказал он, — «ничего со мной не случится». Сейчас Эда впервые увидела, как глубоко он любит Сабран, и была потрясена. «Проклятие! Ты мой супруг! Ты получил мое ложе, мое тело, мое... мое сердце!» Обрушилась на него Сабран. Лицо ее осунулось, голос прерывался. «И ты не оставишь нашу дочь без отца, обрыхт Льявелин!» «Ты не оставишь нас тебя оплакивать!» Он разом переменился в лице. В глазах засветилась надежда. «Правда?» Не отпуская его взгляда, собран нашла ладонь князя и положила себе на живот. «Правда», — очень тихо сказала она. Льявелин прерывисто вздохнул. Улыбка растянула его губы. Он погладил щеку королевы одним из пальцев. «Я счастливейший из принцев», — прошептал он. и наша дочь, клянусь, будет самой любимой из принцесс. Выдохнув, князь прижал Сабран к груди. «Моя королева, счастье мое! Я буду любить вас обеих так, чтобы заслужить это счастье!» «Ты и так заслужил!» Сабран поцеловала его в щеку, куда дотянулась. «Разве ты не носишь кольцо с моим узлом любви?» Она уткнулась подбородком ему в плечо, ладонями погладила по спине, и крепко зажмурилась, когда он тронул губами ее висок. Если между ними и было недоверие, оно ушло. Пропало, как сбитое пламя, когда их тела сомкнулись воедино. В дверь застучали кулаками. «Королева!» — услышали они. «Ваше Величество, это Катриен и Маргарет! Впустите нас, пожалуйста!» «Катри? Мэг?» Собран поспешно разжала объятия. «Впусти их!» — прикрикнула она на спине. «Поспеши, рыцарь!» Эда опоздала распознать уловку. За дверью была не Катриен Вити. Кто-то подделывался под ее голос. «Нет», — приказала она, — «стой!» «Как ты смеешь противоречить моему слову?» Накинулась на нее Собран. «Кто тебе позволил?» Она пылала от гнева, но Эда не дрогнула. «Ваше Величество, это не Катриен». «Я, кажется, узнаю голос», — Собран кивнула спине. «Впусти моих дам, немедли». Он был ее рыцарем. Он повиновался. Эда не теряла времени. Когда в открывшуюся дверь ворвался убийца, ее нож уже рассекал в воздух. Мужчина в маске ловко уклонился от летящей смерти, выстрелил в спине и тут же навел пистолет на Эду. Доспех рыцаря зазвенел по каменному полу. Пуля попала в спине между глаз. «Не смей, стаерсирка!» — прозвучало из-под маски. Ствол пистолета дымился. «Брось нож!» «Чтобы ты убил королеву низкую?» — и не думала слушаться. «Скорее я приняла бы твою пулю в сердце. Только, думаю, нет у тебя больше пуль. Не то все мы были бы уже мертвы». Убийца молчал. «Кто тебя подослал?» — Собран расправила плечи. «Кто замыслил покончить с родом святого?» «Чашник не желает вам зла, ваше величество. Вы только прислушайтесь к голосу разума. Если вы уведете сложного пути...» чашник этот путь продолжал голос заглушенной маской чумного доктора ведет и низ козлу видя что ствол разворачивается к супругам эда метнула последний нож он вонзился в сердце убийцы одновременно с грянувшим выстрелом Сабран вздрогнула эда метнувшись к ней замирая от страха ощупала ее корсаж но крови не было платье осталось чистым а вот стоявший шагом дальше Обрахт Ильевелин припал на одно колено. Его ладони зажимали расползавшееся тёмное пятно на дублете. «Собран!» — выговорил он. Она обернулась. «Нет!» — вырвалась у неё с хриплым дыханием. «Обрахт!» Эда будто из дальнего далёко смотрела, как королева Эниса подбегает к супругу, укладывает его на пол рядом с собой, как повторяет его имя, в то время как кровь его сердца Впитывается в ткань её платья. Она прижимала его к себе, упрашивала остаться, но он уже уходил. Она склонилась над ним, обняла его голову, и он замер. «Обрыхт!» Её губы задрожали, она подняла полные слёз глаза. «Эда! Эда, спаси его, прошу!» Эдди было не до того. Дверь снова распахнулась, и новый головорез ввалился в святилище. Эда мигом завладела мечом погибшего рыцаря и прижала убийцу к стене. «Сними маску», — велела она. «Или даю слово, я срежу ее вместе с лицом». Руки в перчатках обнажили бледное лицо. Трюд Удзидюр не сводила глаз с безжизненного тела князя. «Я совсем не хотела его смерти», — зашептала она. «Я хотела только помочь вам, ваше величество, чтобы вы...» Выслушали?»